подобных их диким, отдаленным предкам. Запись шестая. Конспект. Случай. Проклятое ясно. 24 часа. Повторяю.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 Запись седьмая. Конспект. Ресничный волосок. Тейлор. Белина. Иландыш. Ночь. Зеленое, оранжевое, синее. Красный королевский инструмент. Желтое, как апельсин, платье. Потом медный Будда вдруг поднял медные веки и полился сок. Из Будды. из желтого платья. Сок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 «Встроено пропет гимн Единого Государства. Встроено по четыре к лифтам. Чуть слышно жужжание моторов. Быстро вниз, вниз, вниз. Легкое замирание сердца. И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон. Или какая-то неявная функция от этого сна. Да, вчера также же на аэроспуск вниз. Впрочем, все это кончено. Точка. И очень хорошо» что я был с ней так решителен и резок. В вагоне подземной дороги я туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижное, еще не одухотворенное огнем изящное тело Интеграла. закрывши глаза, я мечтал формулами.